Глава 4. Необходимая сила От сожженных деревьев тянулся дым. Эффектом, оставленным силой дракона, была черная дорога посреди леса. Потому-то эти существа и внушали страх. К тому же он точно в и Юсту. И все же... «Это магический инструмент?» — сказал Килкер, глядя в небо. Эли и Юста были абсолютно здоровы и находились прямо перед драконом. Под лапами волчица были видны подмостки, созданные магией, а на ее спине была Элис. Женщина держала перед собой небольшой объект. В сторону дракона направилось излучение, напоминающее щит. Именно этот предмет Килкейр назвал магическим инструментом. Скорее всего, его предположение оказалось верным. Эффект был схож с неатрибутной магией Барьера Наклур, которую я использовал, чтобы отразить дыхание драконом. Атаку дракона мог остановить лишь действительно сильный магический инструмент. Так что и стоил он дорого. Вот только использовала его Элис. Она могла в одиночку пройти лабиринт и вернуться с собранными там сокровищами. Уверена, этот предмет она добыла таким же способом. Дыхание исчерпало себя. Элис прекратила использовать предмет, и Юста снова пришла в движение. Но передвижение волчицы были немного медленнее. «Всё-таки рано сбежать не удалось». «Правда?» — задал вопрос Килл на мой комментарий. Я кивнул в ответ. «Да, смотри внимательно. Видно, что тела Элис и Йоста покрыты сажей. Сильного вреда нет, но свое воздействие удар оказал». «И правда в дому. Эй, с ними все хорошо?» «Не знаю». Оставалось лишь верить в то, что они обе в порядке. Лишь это мы могли сейчас». Так я думал, когда пугающий огонек в глазах дракона переключился на нас. Вот блин! Понимая, что задумал дракон, пробормотал я. Килкиер лишь удивленно воскликнул: А? Тогда я сказал яснее. Идет сюда! Ты серьезно? Сказав это, Килкир приготовился и посмотрел на монстра. Движения Элисы Юста притупились, так что дракон решил нацелиться на нас. Он точно определил слабость врагам. Скверный нрав дракона вызывал отвращение. Но кроме как жаловаться, мы все равно ничего не могли. «Килкейр, справишься?» На мой вопрос Килкейр бодро ответил. «Да, Ника». Молчавшая девушка Ника откликнулась на призыв килкейрам. «Усиление», — коротко сказала она, и тело килкейра начало излучать свет. Свет был ярче, чем обычно, так что я слегка забеспокоился и задал девушке вопрос. «Ника, все будет в порядке!» «Это момент истины. Ради души использовала. Ничего не оставалось. Эй, эй В моем голосе можно было прочитать, ничего ли дурного она не сделала. Но Ника покачала головой. Обочных эффектов нет. Жизнь не сократила. Но завтра не сможет подняться. Тело будет болеть. Это ведь ничего. Такая цена позволила мне успокоиться». «Так что, нормально? Киллкиер, завтра будешь весь день мучаться!» «Ника, ты на меня за что-то обиделась?» Отшутился он, а Ника сказала. «Приближается». Мы приготовились и повернулись к драконам. Мы были достаточно далеко от Юсты и Элис. Хотя дракон мог в одно мгновение преодолеть такое расстояние. Наши товарищи последовали за драконом, но не столь быстро. «Чёрт!» Мы почувствовали на себе импульс того, как дракон налетел на нас. Для атаки он использовал мощь всего своего тела. Так что бил он по области, а не целился конкретно в нас. Деревья сломались. На земле появилась вмятина. Снесенные деревья и камни летели на нас. Это была куча мелких атак, но если бы все они были направлены на нас, мы могли получить смертельные раны. Мы в спешке прикрывались мечами и броней, отступаем. Однако пару ударов попало в цель. Пусть они быстро зажили благодаря снадобью. Так мы снова могли стать обузой. И все же на этом атака дракона не закончилась. Размахивая крыльями, в этот раз он нацелился на одного меня. На Килкера он не обращал внимания. Я знал, куда был обращен огонёк в глазах дракона. Такое положение дел можно было назвать паршивым. Но лучше уж он атакует меня, чем Килкейра. К тому же, даже если не остановлю атаку, могу выжить. Физические силы уже восстановились, так что я вполне мог справиться. Дракон направился прямо на меня, и я влил силы в ноги, чтобы принять ее. Даже если уклонюсь, дракон, скорее всего, просто сменит направление. Больше снисходительного обращения от дракона, как когда он бился с нами двумя, нам не видать. Хотя, с другой стороны, я уже достаточно пользовался магией усиления. Так что силу вернуться теперь почти не оставалось. Дракон творил настоящую бурю. Его острые когти были нацелены на меня. Я вложил всю оставшуюся ману в усиление и барьер. Он шел в лоб. В определенном смысле это было даже романтично. И в то же время безрассудно. все равно, что пилить на камень, который в несколько раз больше тебя. Но бежать было некуда, и это все, что мне оставалось. Когти врезались в барьер. Послышался треск, похоже, все таки он не выдержит. Часть маны ушла на восстановление, так что я уже был на грани. В такой ситуации я прекрасно осознавал крепость моего барьера. С треском моя стена рассыпалась. Далее против когтей дракона пошел мой меч. Это был зачарованный меч из мифрила. И всё же против когтей дракона он не мог похвастаться своей твердостью. По нему пошли трещины, и лезвие разлетелось на осколки вплоть до рукояти. Теперь остановить когти дракона я мог лишь своим собственным телом. На мне была кольчуга, но она бы не устояла перед такой атакой, когда не выдержали даже меч и барьер. Когда меня ударили, я был отправлен в полет. Это заняло всего несколько секунд, но у меня перед глазами промелькнуло все, что было. Перед смертью чувства очень обостряются. Уж не это ли то самое? Тот опыт, который сам не думаешь испытать. Здесь я и умру. Я ведь столько всего еще должен сделать. Я столько всего не сделал. Ничего не изменил. И все же я умру прямо здесь. Когда я вновь задал себе тот же вопрос, случилось нечто такое знакомое. Я услышал голос. «Сдаёшься? Я против. Неужели ты не слышишь о моем желании? Я еще не получила от тебя причитающееся мне. Меня это не устраивает. Эй, вставай. Умереть в таком месте я тебе. Да, за это я тебя не прощу». «Странное чувство, будто тебя обволокло чем-то мягким». Что-то теплое покрывало все тело, выделяясь из-под кожи и обволакивало полностью. «Что это?» Раздался вопрос, хоть голоса и не было. Я сосредоточил свои чувства и понял, что тепло выходит из ран на моем теле. Удивленно я начал осматриваться. Пейзаж был окутан серым. все прекратило свое движение. Перед собой я увидел морду драконом. Поодаль были Юст и Элис. Они направлялись сюда. Неподалеку было лицо Килкейра, готового расплакаться. И все же, все это сохраняло неподвижность. Лишь из моего тела исходило черное сияние. Я видел, как оно блокировало мои раны. Это она. Мне казалось, что мне уже доводилось видеть такое. И это привело меня к событиям той жизни. Это точно ее рук дело. Я был уверен в этом. «А, Джон, что за ужасное выражение на лице?» Передо мной в воздухе появилась Фаляна с улыбкой на лице и ничего не выражающими глазами. «Что ты сделала?» – хотел спросить я, но голоса не было. Однако она меня поняла. «Да какая разница? Ты чуть не умер. Так что мне пришлось появиться», – сказала она, слегка надувшись. Причину я понимал, но она не должна была появиться, пока не съест душу дракона». Раз появилась, надо экономно расходовать энергию. Появился дракон, я подумала, что пора прийти. Фалина говорила довольно безразлично. Конечно, разговоров о том, что ей нельзя появляться, или что, если объявится, то исчезнет у нас не было. Она никогда не врала. Но ее речи иногда можно было неверно толковать. Это бесило. Она не врала и была абсолютно серьёзной. Тут она была права. Возразить было нечего. И это раздражало. Но сейчас даже ее наглое поведение не могло пробудить во мне злобу. «Ты меня спасешь? «Конечно же. Раны уже затянулись. Ты можешь сражаться. Ты же обещал мне дать душу дракона. Время пришло, Джон». «Да, я обещал. Он появился очень вовремя. Думаешь, я смогу убить дракона?» «Не сможешь, мы вместе умрем. Не такой уж и плохой финал». «Мы исчезнем из этого мира вместе?» «Глупости. Зачем идти ради меня на такое?» «Договор со мной она могла разорвать, когда ей самой было угодно. Ты можешь в любой момент разорвать наше соглашение». «Если пожелаю. Но мне это не интересно. Мой партнер лишь ты, Джон». «Что? Почему?» «Ну, возможно, ты когда-нибудь поймешь. Хотя это не так уж и важно. Что надо, чтобы остаться в живых?» Убить драконом. Верно. И что для этого нужно? Твоя сила. Чья сила? Твоя сила. Твоя. Я чувствовал, как всё мое тело переполняло сила. Я открыл глаза и прокричал. Фалина!